Глава 5 Лесные жители вели нас по узким тропинкам, то и дело меняя направление. Мы двигались цепочкой друг за другом под плотной сенью деревьев, отбрасывающих густые тени на влажную почву, покрытую бурым мхом. Тяжелый влажный воздух, наполненный незнакомыми запахами, затруднял дыхание. Густая листва создавала полумрак, стволы деревьев со всех сторон обступали узкую тропу, а узловатые корни лезли под ноги, ветви цеплялись за одежду. Гор был прав с лошадьми, даже в поводу мы бы здесь не прошли. Наш поход продолжался весь день, и только поздним вечером наступило долгожданное время отдыха. Гор остановился на широкой поляне, которая явно была творением рук человеческих – Едва не падая от усталости, я уселся на землю и только тогда заметил очертания скрытых за деревьями землянок, чьи низкие кровли поросли травой и мхом. Заметил я и людей, которые стали появляться из укрытий. Мужчины, женщины, дети — все они были молчаливы и невозмутимы. Никто нас не приветствовал и не спешил с нами знакомиться. Немного подождав, мы сами развели костер и принялись готовить ужин. Когда котелок с водой уже вовсю кипел, вернулся к гор с оленьим окороком и вареными кореньями. «Что это за место?» — спросил я. «Дальний лагерь. Мы используем его, когда приходится выходить из леса». «Но почему здесь так много женщин и детей?» «Окраина леса таит в себе немало опасностей», — пояснил гор. «Каждый раз, когда приходится выходить на пастбищные земли, мы готовимся к худшему». «Женщины помогают ухаживать за ранеными и пополняют запасы, а детей мы берем, чтобы они учились». «Чему?» – спросил Рик, пережевывая кусок мяса. «Всему. Жизни в лесу, борьбе со стражами». «Те люди, что на нас напали, они были стражами, верно?» – поинтересовался Айк. «Да», – коротко ответил Гор. «Надеюсь, здесь они нас не достанут», – заметил я. «Нет, они в лес не заходят с мрачной усмешкой», — успокоил Гор. «Но если вы попробуете вернуться, они вас наверняка убьют. В дворении вы теперь вне закона». «Отлично», — громко усмехнулся Айк. «Мы популярны, как никогда. Сначала Оренсия, затем Азор, теперь вот дворение. Еще недели не останется ни одного приличного места, где бы меня не разыскивали. Жаль, что я сам не могу получить награду за свою голову». — Не расстраивайся, дружище, теперь у тебя есть новый дом. Вот этот дремучий лес, — заметил Элсон, то ли с иронией, то ли с горечью. — Но уж нет, в лесу я жить не хочу, здесь темно и сыр, — фыркнул Айк. — Я тоже не хотел, а вон, видишь, как вышло. И к лучшему, теперь я только в лесу и хочу жить, — заметил Гор. Свобода и простор устраивают меня гораздо больше, чем запреты и суета городских трущоб. «Тот-то я не вижу здесь простора. Везде деревья, открытого пространства нет, света мало», — недовольно пробурчал Рик. Он покончил с трапезой и теперь чистил свой клинок. «Для свободы и простора не нужны открытые поля. Здесь, в лесу, ты можешь пойти куда угодно, быть кем угодно, жить как угодно. Здесь нет ни королей, ни простолюдинов». «Везде есть свои короли», — криво усмехнулся Элсон. Но только не у нас. Здесь мы действительно свободны. А как же Аалы? Спросил я. Они живут своей жизнью. Мы своей, спокойно ответил Гор. Иногда они помогают нам. Иногда мы делаем что-то для них. Гор продолжал говорить, но я его не слышал. Снова начались видения. Перед глазами пронеслись картинки из прошлого. Не моего, нет, Гора. Мгновением позже я узнал, что, будучи еще мальчишкой, он работал подручным конюха в одной из знатных семей неподалеку от провинциальной столицы Круделя. Работа была однообразной и скучной. Однажды Гор, никому не сказав, отправился в город, где поступил на службу к владельцу постоялого двора. Там же он встретил и полюбил одну молодую особу, дочь мелкого торговца. Чувства были взаимны. Влюбленные подумывали о семье, мечтали о будущем – Но их союзу было не суждено состояться. Однажды ночью девушку нашли на конюшне мертвой. Ее, не добившись взаимности, убил молодой заезжий сеньор. Так, без причины, под действием дурмана. Гор все видел. Он схватил преступника и приволок его местным стражам. Но кто поверит простому работнику постоялого двора? В преступлении обвинили его самого, и гору пришлось бежать. Скитаясь по миру... Мужчина добрался до дворения, где узнал о лесных жителях и отправился в великий лес. Лесные жители приютили беглеца, и с тех пор Гор считал себя одним из лесовиков. Такова была история нашего нового знакомого, печальная и суровая. Вот только утешить его я не мог, да и не знал как. Честно говоря, мне самому очень не хватало поддержки и участия.